Глава 19. Не так страшно находиться в неведении, как думать, что знаешь правду, а на самом деле располагать вместо знаний ложью. Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. «Что ты там искала?» — спросил Владимир, как только они вошли в комнату Зины. «Хотя подожди», — поправился он. «Правильнее было бы спросить, кто ты». «Что-то часто мне сегодня задают этот вопрос», — вздохнула она. «А ты?» «Я управляющий отелем «Китовый райк» уже почти три месяца», — напомнил Владимир Леопольдович. «Три месяца, да. Это значит, ты сюда был назначен, когда было уже определено место международной конференции», — рассуждала вслух Зина. «Ну да. Именно поэтому они искали молодого и перспективного управляющего, чтобы он мог подготовить отель к этому мероприятию». Хозяева не хотели упасть в грязь лицом, а я очень подхожу под определение молодого и перспективного. Не вижу в этом противоречий. Твоя очередь. Скажи, свою помощницу ты хорошо знаешь? Зина оттягивала момент, когда придется объясняться, решая, что можно рассказать, а что нет. «Ну, она уже была тут, когда я приехал», — подумав, ответил управляющий. «Как давно не знаю, надо в личном деле посмотреть». Девушка немного не в себе, жалко ее, вот кто точно безобидный человек. Я ее даже про себя Юродивой называю. Легче всего спрятаться под личиной глупости. Так у нас принято, глупцам прощают все, словно бы это болезнь, сказала Зина. Я сейчас тоже могу вспомнить пару любимых высказываний Эйнштейна, прервал ее Владимир, и пофилософствовать, чтоб ты успела придумать, что мне соврать. Но лучше, чтоб ты все же сказала правду. Я, между прочим, к тебе с чистой душой. Я, можно сказать, самое дорогое тебе отдать хочу, свою свободу, а ты...» Он очень искренне махнул рукой. И Зина именно сейчас поняла, зачем была нужна борода. Владимир Леопольдович был еще совсем ребенком, С какими-то чистыми и светлыми глазами, которые обязательно надо прятать. Иначе никак. «Хорошо. Я Зинаида Звягинцева, директор детективного агентства «Дилетант». Мне 26 лет. «Это хорошо», — улыбнулся Владимир Леопольдович. «Мне 27». «Что в этом хорошего?» — не поняла Зина. «Ну, муж должен быть старше, хоть немного», — пояснил Владимир. Зина хмыкнула и закатила глаза. «Так вот, меня наняли охранять троих ученых из Южно-Сахалинска. Одного я уже не сберегла. Вот теперь хочу разобраться, кто это сделал, его товарищи или кто-то чужой. К Борису в номер полезла за этим же, искала какие-нибудь улики, указывающие на убийцу. Но, к сожалению, ничего не нашла». В этот момент пикнул телефон. Это Тихомир Федорович прислал фото-таблички. И ее вместе с письмами с угрозами она тут же отправила Алексею для графологической экспертизы. «А хочешь, я тебе помогу?» — вдруг предложил Владимир. Я подслушал, как Анна обвиняла Евгения. Это ученый из Мурманска. В убийстве Бориса, мол, у него на это были какие-то причины. Также предлагала в обмен на то, что она не скажет об этом полицейскому, сходить с ней сегодня куда-то вечером. «В старых мотивах пусть наш лисица разбирается», — сказала Зина, одновременно отправляя полицейскому сообщение с этой информацией. «А нам надо посмотреть, куда эта мадам Анна собралась. Когда они встречаются?» «В девять вечера у скалы», — ответил Владимир. И, взглянув на часы, они хором сказали «Бежим!»